Глава восемнадцатая Да уж, в тихом городке толстые зомби водятся. Не могу утверждать точно, я не специалист, понятия не имею, как точно называлась та жуткая тварь, которая чудом не устроила себе обед из двух блюд, и знать не желаю. Всемилостивые небеса, можно мы никогда больше не встретимся? Ромния большая, в ней достаточно укромных уголков и плохих людей, которых можно затащить в хель обеспечив себя пищей на всю загробную жизнь. Почему именно Брекин? И откуда она вообще вылезла? Нет, в теории я понимала, но на практике... Не иначе какой-нибудь Марианни после смерти в гробу не лежалась, вот она и поднялась, охотно приняла участие в травле несогласных с ее величием. Спасибо. Дрожащей рукой я приняла из рук НАТО на стакан с напитком цвета жженого сахара. От него подозрительно резко пахло алкоголем, но крепкая выпивка — именно то, что мне сейчас требовалось. Нам обоим. Мы сидели в кабинете Натана. Следовало бы вернуться, особенно с моей репутацией, но плевать. Пусть думают, что я пустилась с Натаном во все тяжкие. Учитывая время, которое мы отсутствовали, наверное, неоднократно пустилась. Пока я понятия не имела о данной стороне жизни. Любовные романы либо стыдливо обходили ее стороной, Либо описывали столь мудрено, что позавидовали бы авторы учебников по метафизике. А уж метафизика, заверяю, самая зубодробительная вещь на свете. К счастью, в каунте ее не жаловали. Преподаватель сам смутно понимал, что есть что, поэтому и нас особо не мучил. Он любил повторять, что «этой наукой владеют только магистры магии, а раз мы не магистры и таковыми стать не планируем, дружно получим зачет просто за посещаемость». Нерешительно приблизив стакан к рту, я еще раз принюхалась. «Бурбон», — подсказал Натан, — и налил себе того же напитка, только вдвое больше. Я подумал, шампанское после такого не подействует. «Правильно подумали», — кивнула я и решилась. «Ну, ведьмина удача мне в помощь. С одного стакана я ведь в пьяницу не превращусь». Бурбон сразу ударил в голову и напрочь сжег горло. Закашлившись, я поискала глазами воды, чтобы потушить внутренний пожар, но тут неприятные ощущения сменились живительным теплом в желудке. «Хм, не так уж и плохо. А главное, уже не так страшно», — протянула на пустой стакан. «Еще! Я собиралась довести себя до кондиции, когда нежить станет восприниматься дурным сном». Лорд нахмурился, «не думаю, что это хорошая идея», — укоризненно заметил он. «Так предложите идею получше». Убедившись, что Натан не собирается мне наливать, он и свой бурбон-то еще не выпил, мусолил стакан в пальцах, решительно потянулась к бутылке. «И предложу, вы останетесь здесь до конца расследования. С вашим начальником я договорюсь». Увы, Надежда в первый раз в жизни напиться с треском провалилась. Натан проворно отобрал у меня бутылку и запер в баре. «Ну и как мне сегодня заснуть, спрашивается?» И где, собственно, заснуть? Прямо здесь? Вы меня в кабинете на ключ запрете? Настроение стремительно портилось, хотелось рвать, и метать. Крайне опрометчиво со стороны Натана оставить меня в помещении с кучей бумаг и мелких вещиц. Вдруг я надумаю устроить прицельную охоту на нежить из окна. — Почему в кабинете? — недоуменно переспросил лорд и поставил нетронутый стакан на стол. Спрашивается, зачем было наливать, если не собирался пить? У вас есть комната, там и поживете. Запирать вас на ключ я тоже не планирую. Вы ведь немалое малое дитя. Понимаете, чем грозит повторная встреча с нежитью? Увы, пока я мало что понимала. Пришлось Натану растолковать. Замок Рурк самое безопасное место в окрестностях. В надежности чар мы с вами убедились воочию. Я не могу гарантировать, что нападение было случайным, что цель не вы. Но даже если так, опять-таки не позволю вам рисковать. Я скорчила гримасу. Сплошное я, я, я. Игрушка я вам, что ли? Младшая сестра? По какому праву вы вдруг вздумали меня опекать, решать, что для меня лучше? Выпитый бурбон будоражил кровь. Я не собиралась сдаваться, подчиняться какому-то лорду Рурку будь он хоть трижды сыном герцога, да и не поздно ли спохватился. То пойдите прочь, то я стану вашим верным рыцарем. А ведь ничего не изменилось. Я все та же дочь баронета, никаких дивидендов его папочке не принесу». Натан тяжко вздохнул и отодвинул тяжелое кресло у камина. «Сядьте, пожалуйста». Демонстративно отвернулась. «И не подумаю. Как вы верно заметили, у меня есть начальник». Я прямо сейчас доложу ему о случившемся и приступлю к исполнению своих непосредственных обязанностей. Высокопарная канцелярская фраза далась с трудом, но я ее выговорила. И как, с выражением, гордо, важно, будто не секретарь в затрапезной службе магических дел, а минимум проверяющий инспектор. Обязанностей. пренебрежительно повторил Натан. «Ну да». Каждый в бреке не знал, чем я занималась, но это вовсе не значило... Ведьмин котел. Я не позволю ему так с собой обращаться. Думал, если я согласилась пойти с ним в сад, то... Фанфарон. Индюк несчастный. Подмывало выпалить в его высокомерное лицо, что танец и все остальное, и игра. Натон просто под руку подвернулся. Мол, если бы Ричард оказался смелее, подпирал бы лорд стенку и дулся на весь свет. Но я не стала. Девичья гордость помешала. Признаться, что я бегаю за Эриком еще хуже, чем не до свидания с Натаном. Но и молчать я тоже не собиралась. Да, у меня есть обязанности. Вас это удивляет? Если вы не в курсе, я даже жалование получаю, не от отца или начальника, а от государства. А еще у меня есть диплом и знания в голове. Показать? Что именно? Усмехнулся Натан. Диплом или знания? «Могу то и другое, так что пейте свой бурбон и не мешайте работать профессионалом!» Я победоносно зыркнула на лорда. Тот пожал плечами, мол, представление не произвело на него должного впечатления, но если я хочу поиграть в мага, он не возражает. Это лишь сильнее раззадорило. «Почему меня упорно не воспринимали всерьез? Сейчас окончательно успокоюсь и покажу всем, нежить голыми руками поймаю». «Как смастерю крутой артефакт, сварю особое зелье!» «Моё предложение все еще в силе», — напомнил Натан. «Обращайтесь!» И любезно опередив, распахнул передо мной дверь. Фыркнув с горделивой осанкой, процокала мимо. «Надейся и жди. Обращусь я к тебе за помощью, как же! Герцогский сынок на белом коне!» «Как я теперь сожалела, что из всех мужчин выбрала именно Натана для глупой мести!» А ведь поначалу он казался таким милым. Ну да, будто люди меняются. Вспомни оранжерею в доме леди Геней. Натану просто нравится покровительствовать на показ. Мол, посмотрите на меня, какой я благородный. Напыщенная, ходячая, родословная. Жук навозный. Торопливо спускаясь вниз по лестнице, я мысленно выкрикивала ругательство под каждый шаг, представляла, как топчу каблучками раздутая эго Натана. Меня ведь оскорбило вовсе не предложение, крова, защиты. То, что он считал меня красивой рамочкой от диплома. Вспомнился Каунский ректор. Помнится, он тоже намекал, пусть и не так явно, что диплом всего лишь бумажка, которая женщине не пригодится. Неужели все мужчины одинаковы? Убеждены, будто наша доля — украшать помещение? Что у нас нет мозгов и вообще... Да это мне положено оберегать покой Натана, а не наоборот. Доказать самой себе, наконец, что я не зубрила, не баловень удачи, а полноценный молодой специалист. Не хуже Рональда уж точно. Немного успокоившись, сбавила шаг, потом и вовсе остановилась. Нужно, чтобы кожа остыла. Если я ворвусь в зал такой, раскрасневшийся... Ой, страшно представить. От меня даже Ричард откажется, а отец упечет в монастырь с особо жестким уставом. В ромне и таковых не осталось, но специально ради меня откроют. Вдобавок я заблудилась. Вроде помнила, куда идти, а побежала и заплутала. «Ничего не делай на эмоциях, Джейн!» Со вздохом назидательно заметила я и тяжело опустилась на ступени. От эмоций одни проблемы. Перечислять последствия спонтанных решений пальцев не хватит, Но я упорно, с каким-то нездоровым удовольствием наступала на одни и те же грабли. Ладно, у меня есть выбор. План А — ждать у моря погоды, то есть помощи от живых и не очень существ. План Б — подумать и выбраться самой. В свете недавних событий, гласные я не любила. Ты свернула налево. Перебирая в памяти недолгий маршрут, я обнаружила роковую ошибку. Возвращаться не хотелось. Вдруг столкнусь с Натаном. Но и сидеть тут на холодных камнях в бальном платье. Оно для подобного времяпрепровождения не предназначено. Тут бы панталоны с начесом, а еще лучше рейтузы из козьей шерсти. Зимы в каунте были холодные, поэтому я быстро обзавелась подобными неэстетичными вещами. Флиртовать не с кем, а так хотя бы не звенишь костями на занятиях. Аудитории только номинально считались закрытыми помещениями, по факту в них свободно гулял ветер. Разумеется, закон подлости заставил Натана выйти из кабинета в ту самую минуту, когда я собиралась быстро проскочить мимо двери и свернуть в нужную сторону. Лорд притворился слепым, чем заработал мысленное спасибо. На этот раз обошлось, и я благополучно добралась до бального зала. Праздник был в самом разгаре. Воодушевившись шампанским за чужой счет, гости щедро посыпали пол пылью со своих башмаков. Некоторые вовсе вошли в раж, кружили своих партнерш так, что юбки обнажили каркасы из прутьев и кружево-панталон. Женщины визжали, мужчины довольно улыбались. Словом, всем было весело. Интересно, кем из них полакомиться нежить? Не спеша выйдя из тени, я обвела взглядом зал, выискивая подходящую жертву. Я бы выбрала кого-то тучного и неповоротливого. Может, поймать нежить на живца? Знаю-знаю, этика и всякое такое, но далеко не всех из присутствующих я любила. К примеру, если бы нежить заглотила Синтию, надеюсь, платье бы выплюнуло, зачем давиться, не пролила бы ни слезинки. Прилипала по-прежнему, велась вокруг Эрика. Спасибо, больше не лапала, вспомнила о приличиях. Ничего. «Сейчас я нарушу вашу идиллию, голубки!» Заранее смакуя кислую физиономию Синти, я с самым невозмутимым видом пробралась сквозь ряды танцующих и окликнула начальника. «Эй, ты как? Работать собираешься?» Эрик резко замер на месте, от чего Синтия, охнув, налетела на него. Улыбнулась, как оскалилась. «Один ноль в мою пользу, дешевка столичная!» «То, что Эрику тоже досталось, хорошо!» «Колено поболит и перестанет, зато пропустит кадриль». «Джейн, ты чего?» Не выпуская руки партнерши, удивленно уставился на меня Эрик. «Действительно, женщина, что вам нужно?» Синтия мысленно испепелила меня и развеяла пепел по ветру. «Положим, женщина, тут вы, а я девушка незамужняя, вдобавок при исполнении. Все внутри пела, ишь, как ее перекосило». «Я — младший сотрудник службы магических дел. Эрик, — кивнула Найрона-младшего, — ее начальник. А вот вы — простой обыватель, поэтому обождите в сторонке, пока мы обсудим секретные дела». Бросив быстрый косой взгляд на Эрика, Синтия неохотно отцепилась от него и поплелась заливать горе шампанским. Впрочем, переживала она недолго, минуту не больше, пока не нашла себе нового кавалера. Таких, как Синтия, в брекине не видали, у стеночки она не застоится. Подумать только, а ведь совсем недавно я и завидовала. Ее нарядам, экипажу. «Что ты творишь?» – прошипел Эрик и силой потащил меня к буфетной. «Позоришь на глазах всего города!» «Всего города?» – передразнила я, с трудом поспевая за ним. «Столичная академия и то больше. Вдобавок я действительно по делу, а не за тем, о чем ты подумал. «И что же я подумал?» Остановившись, Эрик пытливо взглянул в мое лицо. «Ну?» — зардевшись, отвернулась. «Всякую чепуху». И, поставив жирную точку в треугольнике, «Я, Эрик, Синтия» с кроговоркой перешла к делу. В саду замка нежить она напала на нас с лордом Рурком, когда губы Эрика тронула понимающая улыбка, и я, вспыхнув до корней волос, поспешила ее стереть, когда мы с ним не целовались, не обнимались и даже не держались за руки». «Представь себе, с мужчиной можно разговаривать!» «Представляю!» Однако улыбка никуда не делась. Вот дурак! «Эрик!» — прищелкнула пальцами у него под носом. «Там нежить! Не священник, не любовный роман, а страшное существо, о котором говорил твой отец!» «Вот и лорд Рурк!» — боковым зрением заметив входящего в зал Натана, обрадовалась я. «Не веришь, сам у него спроси!» «Милорд!» — окликнула я. Расскажите, пожалуйста, лорду Аарону-младшему о неприятной встрече в саду, а то он мне не верит, считает фантазеркой. Если в отношении меня у Эрика был шанс списать все на пылкое воображение, то Натан своим рассказом уложил его на обе лопатки. «Что же делать?» — сумрачный начальник хмурил лоб. «Нужно немедленно сообщить отцу». «Не нужно», — встряла я и, понизив голос, объяснила. Он лицо заинтересованное. «Лучше разобраться во всем самим». И кратко пересказала то, что услышала от Ричарда. Натан при нашей дальнейшей беседе не присутствовал. Обязанности хозяина требовали от него по возможности уделять внимание всем гостям. Он и так долго отсутствовал. «Вот твоего Ричарда и нужно проверить первым», — заметил Эрик. «Он вполне мог приревновать тебя к лорду Рурку и натравить свою зверушку». «Вовсе он не мой», — насупилась я. И ревновать там совершенно некому, к кому. Не к Ричарду уж точно. «И все же надо его допросить», — настаивал Эрик. «Выяснить, где он был». «Пожалуйста». Если он думал, что я стану возражать, то сильно просчитался. Меня и Ричарда абсолютно ничего не связывало. С моей стороны, потому как лорд Олбани все же предпринимал попытки мне понравиться, оправдать ожидания отца и вернуться в столицу с невестой. А вот выяснить насчет другой несостоявшейся невесты не помешает. Натан — это хорошо, а сын первоисточника — лучше. Само собой, лорд Арен старший притворится глухим, а то и вовсе отправит меня высиживать драконьи яйца в Северных горах, если я заикнусь о калеке Алфея. Зато Эрик нездоровыми наклонностями папеньки пока не страдал. «Алфея?» Арон Аарон-младший крепко задумался. «Я как-то не вникал в теткины дела. С кузинами мы и вовсе не общались, тем более с Алфеей». Он скорчил брезгливую гримасу. Будто девушка виновата в своем родстве. «Но такое могло быть», — наседала я и кратко пересказала то, что поведал Ричард. «Могло», — неохотно признал Эрик. «Сама понимаешь, содержать такое сокровище до старости никому не хочется». Словом, убедила. Отцу я пока ничего не скажу. Главное, чтобы лорд Рурк тоже не проболтался. «Так запрети. Или сыновья герцога тебе не по зубам?» Я знала, на чем играть. Самолюбие больное место всех аронов. Зато теперь магистр гарантированно не получит ненужных писем. Ну что, подмигнул Эрик, пойдем допрашивать чернокнижника-рецидивиста. Вдруг с первого раза попадем в яблочко. Кивнула и потребовала в качестве моральной компенсации за пережитое расстройство, а после ты со мной потанцуешь. Думала, откажется, но Эрик беззаботно пожал плечами. Не вопрос. Нежить, Ричард, Натан, Магистр, все временно отошло на второй план. Я улыбалась от уха до уха. Какая ж я дурочка. Синтия — это так, игрушка. Все дело в платье. Не нужна она Эрику. О том, нужна ли ему я, пока не думала, не желала портить имиг крохотного триумфа. Я ожидала отыскать Ричарда в буфетной подавленного, угрюмого, но брошенный жених и не думал скучать. Кадриль забросила его в противоположный конец зала, где он задорно отплясывал в кругу местной знати. Тактично решив не тревожить Ричарда до конца танца, мы с Эриком тоже наскоро влились в ряды танцующих. Увы, версия о ревнивом поклоннике рассыпалась, как карточный домик. Я пристально следила за лицом Ричарда, пока Эрик задавал ему коварные вопросы. Не похоже, чтобы лорд Олба не лгал. Он отнесся к допросу с пониманием, и заверил, что не выходил из зала. После того, как мы расстались, Ричард перебросился парой слов с лейтенантом и его супругой, выпил шампанского, пригласил на танец старшую из дочерей леди Геней, потом Марианну и, наконец, дочь школьного учителя. Последняя стояла неподалеку и подтвердила его слова. То же самое затем сделала Арина Геней. К Марианне мы подходить не стали, это осинное гнездо лучше не трогать. «Да и зачем, если Ричард все время был на виду? Даже если сбежал куда-то между двумя партнершами, точно не призывал тварь из Хеля. В то время мы с Натаном уже лечили нервы бурбоном в его кабинете». «А что случилось?» — запоздало поинтересовался Ричард. «Какой-то ритуал?» По его лицу пробежала тень, смесь испуга и напряжения. «Да так», — Эрик уклонился от прямого ответа и посоветовал. «Будьте осторожны». А лучше переночуйте сегодня в замке. Это всех касается. Я договорюсь с лордом Рурком, он поймет. Да, представляю, как НАТО набрадуется Араве постояльцев в его уединенном оплоте. Но Эрик прав. Рисковать даже жизнью Марианны мы не могли. Оставалось надеяться, к завтрашнему утру тварь уберется в Освояси, желательно в другой город, а лучше в другую страну. Или вовсе с голоду покончит жизнь самоубийством.